После. Глава 7 фин Засовываю вкладку «Создай сад мечты» за четыре недели в пластиковую папку, чтобы бумага не размокла, когда я возьму ее с собой в сад. Папа выделил мне на весь проект бюджет в 250 фунтов, и поначалу я решил, что на такую сумму мы сумеем превратить наш сад в цветочное шоу в Челси. Но изучив в интернете, сколько стоят нужные мне вещи, выяснил, «Хватит на четыре плетистые розы и садовую арку». Алан большой поклонник садовых арок. Меня это немного беспокоит, но я решил, что мне просто нужно очень тщательно продумать бюджет и, возможно, попытаться самому сделать арку из бамбука, а на сэкономленные деньги купить больше цветов. Я нарисовал проект и тоже положил его в пластиковую папку. Хотя, оказывается, даже с очень хорошим набором фломастеров всё равно невозможно передать образ, что сложился у меня в голове. Конечно, в «Люблю ваш сад» у Аллына есть трёхмерная компьютерная графика, но папа сказал, что нужное программное обеспечение сожрёт весь мой бюджет, так что придётся ограничиться фломастерами. Хотя я не против, я до сих пор не могу поверить, что всё происходит на самом деле. Единственное, что меня немного беспокоит, программе когда показывают людям готовый сад закатывают вечеринку а я кроме папы и касс хотел бы пригласить еще двух людей но один из них не может прийти хотя я почти уверен что лоте придет и рэйчел приведет ее так что это еще плюс один гость и мне придется очень постараться чтобы не думать о том кого там не будет это единственное что меня немного огорчает хотя в основном я взволнован Последний раз я так волновался, когда пошел с мамой в лес. И, честно говоря, тогда я был больше напуган, чем взволнован. Это другое. Мне ничего не грозит, потому что я дома сказ и папа будет знать, где мы. Единственные места, куда мы пойдем, — это садовый центр и один из любимых садов Алана Тичмарша. Я просматривал книгу Алана, и там нет упоминаний о садах в западном Йоркшире, что кажется немного странным. потому что сам автор родился в Западном Йоркшире. Но, наверное, здесь слишком много холмов и слишком много дождей. Однако алан перечисляет три любимых сада в Северном Йоркшире, так что, возможно, мы отправимся в один из них. Хотя мне придется спросить, Каз, потому что у нее нет машины, и она везде ездит на автобусе, а я не уверен, можно ли добраться до Северного Йоркшира на автобусе. Слышу стук в дверь и бегу вниз. Я добираюсь туда, когда папа открывает дверь. На пороге стоит Каз в старых джинсах и толстовке. У нее привычные косы, и я понимаю, что такая прическа очень удобна для садоводства. Еще Каз держит большую сумку-переноску с торчащими из нее растениями. Твой друг Барри из садового центра отдает их бесплатно. но продажу они не очень. А вот для развлечения подойдут. Нужно только немного лис. «Спасибо, Касс», — улыбаюсь я. Аллан однажды сказал на передаче, что некоторым растениям нужно немного лис, и я спросил маму, можно ли купить это онлайн. Поэтому знаю, это означает любовь и забота. «Вы настоящее сокровище, Касс», — говорит папа. фин только и делал, что продумывал свой сад. «Думаю, вас ждёт напряжённый день». В холодильнике полно еды, я оставил немного хлеба на бутерброды, так что «Пожалуйста, угощайтесь». «Спасибо. Непременно». Отзывается Касс. «Хорошо». Папа ерушит мне волосы. «Тогда я пойду. Веселитесь». «Я сегодня даже не против, чтобы он ерушил мне волосы. Слишком не терпится начать». Входит Касс и ставит сумку с растениями в коридоре. «Хочешь сперва увидеть мои планы?» спрашиваю я. «Ух ты!» «Не теряешь времени зря», — изумляется она. А он никогда не приступает к работе без должного планирования», — заявляю я. «Хотя боюсь, мои чертежи не очень, я паршиво рисую». «Я уверена, что нет», — говорит она. «Пойдём посмотрим». Мы идём наверх, и я передаю ей планы. Касс явно пытается придумать, что же такое приятное мне сказать. «Я действительно паршиво рисую, не так ли?» Касс усмехается. «Такого таланта тебе не отсыпали. Не волнуйся. Я сама много чего не умею, но, как ни странно, рисовать люблю. Хочешь попробую?» «Да, пожалуйста», — говорю я, торопясь достать со стола еще бумагу и свои лучшие фломастеры. «У тебя есть карандаш?» — спрашивает она. «Я рисую только карандашом». «Не любишь фломастеры?» Удивляюсь я, протягивая ей карандаш. «У нас дома их не было», — объясняет она. «Мне нравится рисовать карандашом, потому что с ним мне привычнее». «Почему у вас не было фломастеров?» «У нас много чего не было. Автомобиля, домашнего телефона. Сидели без денег, а те крохи, что получали, уходили на выпивку». «Наверное, выбрали очень дорогую выпивку. Ты любила газировку?» Мне её не разрешают, она портит зубы и много стоит. Касс улыбается мне, но как-то грустно. Давай я перерисую планы. Говори, что нафантазировал, и я попытаюсь это изобразить. Я встаю у окна спальни, чтобы видеть сад, и начинаю рассказывать Касс о своём проекте. Болтаю целую вечность и не оглядываюсь, пока у меня не кончаются слова. Когда же возвращаюсь к столу и смотрю на рисунок, то не могу поверить глазам. Ого, потрясающе! Всё именно так, как должно быть. Почти так же хорошо, как у Алана. Только они всё рассчитывают на компьютере. Как ты это сделала? «Просто могу. Я не знаю, как». Пожимает плечами Касс. «Ты ходила в художественную школу?» «Нет, милый», смеётся Касс. «Но у меня была пятёрка по рисованию». Единственное, чему я выучилась в школе. «Почему ты не стала художницей?» Каз снова смеётся. «Похоже, я часто её смешу». «Потому что картинами квартиру не оплатишь. А как без этого?» «Почему твоя мама не могла платить за квартиру?» Каз колеблется, прежде чем ответить. и было не до работы, понимаешь? И кому-то приходилось добывать еду на стол и новую обувь нашему Терри». К тому времени он ходил в школу в тапочках, потому что ему больше нечего было обуть. Я смотрю на свои туфли. В школе дети говорили, что у меня не те туфли, и не те кроссовки, как и не те брюки. Интересно, чтобы они сказали, если бы я заявился в тапочках. Они ему понравились, спрашиваю. В смысле туфли? Ой, да, он так ими гордился. Когда приходилось мыть огромную кучу посуды в кафе, я всегда вспоминала его улыбку. «И все равно из тебя бы вышел очень хороший художник», — говорю я. «Спасибо, милый», — усмехается Касс. «Ты рисовала картинки в прежнем кафе?» «Внезапно вспоминаю я. На доске были такие милые чайники и пирожные». «Да, я, спасибо». «Значит, из тебя все же вышла художница». Пусть совсем немножко. «Идём», — зовёт она. «Давай уже займёмся твоим садом». Начинаем копать в нижнем углу, где нет луковиц. Иногда в передаче нанимают настоящий большой экскаватор, но я даже не спрашивал папу, сколько это будет стоить, потому что пришлось бы переносить его краном через забор, а я уже понял, что настоящая жизнь не похожа на мультики о строителе Бобби, которые я смотрел совсем маленьким. «Сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься садоводством?» — спрашивает Каз. «Около трёх», — отвечаю я. Мама говорит, что мне всегда нравилось заниматься садоводством, но я не любил пачкать руки. «Поэтому ты их носишь?» — спрашивает она, кивая на мои садовые перчатки. «Да». Я совсем другая. Любила повозиться в земле, когда ездила с мамой на участок. «Что вы там выращивали?» интересуюсь я. — Да всё подряд. Зелень, горох, фасоль, морковь, капусту. Всё, что, в принципе, росло в Йоркшире. У нас много чего не доставало, но мы хотя бы ели овощи большую часть года. — Почему твоя мама отказалась от участка? Каз делает паузу, прежде чем ответить. Для неё это было слишком. Она долго болела перед смертью. — У неё был рак? — Нет. Она слишком много пивала, милый. Употреблять алкоголь вредно. Лучше держаться от него подальше. Я хмурюсь, потому что помню, как в ту ночь, о которой мы не должны говорить, Каз купила бутылку спиртного прямо перед тем, как всё произошло. Вот почему ты её оставила. Спрашиваю я. Ты о чём? Бутылка, которую ты купила у того совсем молодого парня за прилавком. Потом ты оставила её на полу, хотя и заплатила. Каз на мгновение закрывает глаза, соображая, о чём я говорю. Я поняла, что поступила неправильно. Действовала сгоряча и сделала большую глупость. Только иногда что-то должно случиться, чтобы это понять. Я киваю, хотя ничего не понял, и мы оба снова молча роемся в земле. Почему твоя мама выпивала? Мой папа плохо обходился с ней до того, как ушёл. Признаётся Каз, не отрываясь от своего занятия. Они много спорили. Моя мама и папа много спорили. Каз откладывает грабли и смотрит на меня. «Правда?» «Да. Я даже их ссоры измерял по шкале Рихтера. Часто доходило до семи и восьми, а однажды даже было девять». Каз медленно кивает. «Плохо, когда родители ругаются, да? Я терпеть не могла их слушать. Отец просаживал деньги на скачках. Он, в принципе, мало получал и должен был платить за еду, аренду и одежду для меня и нашего Терри. Вот почему мы вечно ходили оборванцами, даже когда папа жил с нами. «А твоя мама на него злилась?» «Ага. Только если она начинала ругаться, он бесился и бил ее. Тогда мама и стала пить». «Мои мама и папа так никогда себя не вели!» «Рада слышать», — слегка улыбается Каз. «А из-за чего они спорили?» «Из-за меня. Что для меня лучше. Только договориться никак не могли». «Но они хотя бы любили тебя, раз из-за этого ругались». «Никогда об этом не задумывался. Просто мечтал, чтобы всё прекратилось. А теперь, когда прекратилось, пусть лучше бы снова началось. Тишина хуже всего». Касс обнимает меня. Ее руки немного грязные, но я не против. «Как вы ладите с отцом?» «Нормально. Но на самом деле он меня не знает. Не знает, что мне нравится и не нравится. И я злюсь на него за то, что он спорил с мамой, ведь иначе, возможно, ничего бы не произошло, и она по-прежнему была бы с нами». Касс берет меня за плечи, и я смотрю на нее. «Дело в том, фин что мы не можем изменить то, что уже произошло, даже если случилось что-то ужасное. Нам под силу лишь решить, как к этому относиться и что произойдет в будущем. Вот о чем тебе сейчас нужно подумать. «Например, как я доделаю сад?» «Совершенно верно», — отвечает она снова, улыбаясь, и берет грабли. «И нам лучше бодрее шевелить задницами». «Теперь моя очередь улыбнуться». «Что такое?» — спрашивает Каз. «Папа не позволяет мне говорить это слово». «Ну, я ему не скажу», — обещает она. «Задница!» — говорю я, стараясь не хихикать. «Задница! Задница! Задница! Задница! Задница!» В обед Каз делает нам бутерброды. Я немного разочарован, что она не взяла с собой овечий фартук, но ничего не говорю. Кладу себе сыр и помидор, потому что так получается лучший бутерброд в мире, а кас берет только сыр. Я счастлив, что папа купил белый хлеб, потому что мама всегда покупала коричневый, но потом мне стало стыдно так радоваться, поэтому я стараюсь не чувствовать ничего. Мы садимся на скамейке для пикника, и я приношу книгу Алана Тичмарша «Любимые сады», чтобы показать Каз приглянувшиеся. Кое-какие довольно трудно повторить, — Говорю я, потому что в передаче есть замки, дворцы, японские пагоды, мосты и пальмы. А папа говорит, что пальмы в Англии растут только в определенном климате, например, в Корнуоле, но уж точно не в Йоркшире. Тут он прав. — Но мне нравится этот, — говорю я, переворачивая страницу и показывая Касл Ховард в северном Йоркшире, потому что в нем розы и дельфиниумы, а они у нас уже есть. И я знаю, что нам не раздобыть такой большой фонтан. «Ну, может быть, сумеем поставить маленький?» «Прекрасно, правда». «Ты когда-нибудь была там?» — спрашиваю я. «Нет, милый, я в таких местах никогда не бывала». «Отвезёшь меня туда в среду, пожалуйста?» «Папа говорит, что я могу выбрать один сад, и он заплатит за нас и не станет вычитать сумму из моего бюджета». «Только у меня нет машины». «Я знаю, но я заглянул на их веб-сайт, мы можем сесть на поезд до Мальтона», «Оттуда на автобус номер 181, и они дадут нам 20 скидку на входной билет за помощь в спасении планеты». «Звучит неплохо», — говорит Касс, проглотив последний кусок сэндвича. «Я свой еще даже не начинал, потому что был слишком занят разговорами, но Касс всегда ест быстро». «Так что, мы можем поехать?» «Если твой папа даст добро». «Хорошо, я уточню у него сегодня вечером». Но надо успеть на этой неделе, потому что на следующей мы с ним едем в отпуск». «Что-то ты не слишком рад. Куда собираетесь?» «В озерный край. Там красиво. Мама билеты заказывала». «Ой». «Папа говорит, все равно нужно ехать. Кемпинг оплачен, и было бы плохо выкинуть эти деньги. И в любом случае нам обоим это пойдет на пользу». «Но ты не хочешь». Я качаю головой. Без неё всё будет не так. Я стану грустить, что её нет рядом, а только с папой скучно. Но ну, озёрный край правда очень красивый. Я видела по телевизору. А сама там никогда не была? Нет. Даже в музее Беатрикс Поттер? не Я там минимум раз пять был. Сколько себя помню. А так, наверное, даже больше. Думал, все там бывали. Что ж ты делаешь в отпуске?» «Ничего. У меня никогда не было отпуска». «Смотрю на нее, неужели шутит?» «Нет, судя по лицу, не шутит. Никогда?» «Отпуск стоит денег, а у нас их никогда не было». «Ой, а я тут в озерный край ехать отказываюсь. Смотрю на кассы, меня вдруг осеняет. «Ты можешь поехать с нами!» «Я спрошу папу, он наверняка не будет возражать!» Касс смотрит на свою пустую тарелку и кажется немного грустной. «Спасибо», — говорит она. «Очень мило с твоей стороны предложить, но я не могу». «Мы заплатим!» — говорю я. «Тебе это ничего не будет стоить!» «Я не могу бросить нашего Терри». «Но я думал, что он в больнице». «Да, но я навещаю его каждый день». «А кто-нибудь другой мог бы пока его навещать?» «Нет, милый. Больше у него посетителей не бывает. Удивительно обнаружить, что у кого-то еще меньше друзей, чем у меня. Тыри должно быть очень странной». «Ладно. Тогда я отправлю тебя оттуда открытку». «Было бы неплохо», — говорит она, — «а потом становится немного серьезнее». «Вообще-то не беспокойся. Тебе там будет не до открыток». Просто расскажи мне обо всём, когда вернёшься. Буду ждать. Я киваю, всё ещё пытаясь осознать факт, что есть люди, которые никогда не были в музее Беатрикс Поттер. В среду утром, в день, когда мы собираемся отправиться в Касл Ховард, у нашего дома появляется Лотти. Не то чтобы я не хотел её видеть. Просто неожиданно. Папа открывает дверь, и я выбегаю, думаю, что пришла Кас. «Это Рэйчел и Лотти». «Привет, фин привет, Мартин», — говорит Рэйчел. «У нас ЧП. Двое кузин Лотти сегодня утром слегли с ветрянкой, а значит, я не могу сдать ее сестре, потому что Лотти никогда не болела. У нас уже двое на работе на больничном, а у меня в 9.30 важное собрание. Поэтому, хотя обычно я бы не стала так вас напрягать, надеюсь, вы не против». «Нет, все нормально», — перебивает папа. «Великолепно!» — говорит Рэйчел, целует лоти подталкивая её к нам, а сама уже направляется к машине. «Касс присматривает за мной, и мы едем в Касл ховард лоти можно с нами?» — спрашиваю я. «Да!» — кричит Рэйчел, шарит сумочки возвращается и сует мне в руку двадцатифунтовую купюру. «Этого достаточно?» «Да!» — говорю я. «Великолепно!» У неё в сумке булочки с инжиром. «Тебе нравятся инжирные булочки, правда, фин «Вроде да». «Потрясающе! Хорошо вам повеселиться!» Говорит она, бросаясь к машине. «Мартин, пожалуйста, передай спасибо, Касс. Я так вам обоим обязана. Извини, что вот так бросила на тебя дочь». Рэйчел запрыгивает в машину, быстро машет рукой и уезжает. «Привет, лоти говорю я, ухмыляясь подруге. так качает головой. Не могу поверить, что меня только что подкинули тебе на порог. Я не против. Лотти, никаких проблем. Вступает папа. Я пойду сделаю еще бутербродов. Лотти стонет, когда он уходит. Мамы иногда так смущают. И тут же понимает, что ляпнула. Извини, я не подумала. Может, начнем заново и притворимся, что заранее обо всем договорились? «Давай, если хочешь». Лотти провожает меня до дома. Я закрываю дверь, и подруга выжидает секунду, прежде чем позвонить. «Привет, фин говорит она, когда я открываю. «С нетерпением жду нашей поездки в...» Лотти хмурится, пытаясь вспомнить название. «Касл Ховард», — шепчу я. «Да, Касл Ховард. Напомни ещё раз, почему мы туда едем?» потому что это один из любимых садов Алана Тичмарша. «Ты действительно странный, правда?» спрашивает лоти качая головой. «Ага, ну, по-хорошему, странный». «Совершенно верно», — улыбается она. Я как раз собираюсь, наконец, впустить Лотти, когда приезжает Касс. «Привет, Касс!» — говорю я. лоти тоже поедет с нами, потому что у нее кузины заболели ветрянкой. Ее мама говорит, что очень тебе обязана». «Ерунда», — отмахивается Касс, — «это не проблема. Просто теперь за тобой будут присматривать две девушки». «Она корчит мне гримасов, Лути смеется». «У меня с собой инжирные булочки», — сообщает она Касс. «Тем лучше. Ну что, поехали?» «Только захватите это», — говорит папа, подходя к двери и передавая Касс упакованные ланчи. Там должно хватить на всех. Вы точно не против, Касс? Ага, будет весело. Идите на работу. Тогда удачной поездки, — говорит он. Только не крадите их розы. Я улыбаюсь ему. Это было почти смешно. Я забыл, что папа может быть забавным. Папа дал мне проездной для семьи и друзей. Это странно. потому что раньше я ездил по такому только с мамой. Мне кажется неправильным использовать его без неё. Убеждаю себя, что поскольку Касс и Лотти друзья, а не семья, я просто пробую другой вариант. Я прихватил большой блокнот и карандаши в надежде, что Касс нарисует мне несколько картинок, а также расписание поездов и автобусов, которые распечатал мне папа, потому что оказалось, что у Касс нет интернета. У неё нет компьютера и даже смартфона. Я думал, я единственный человек в стране без смартфона. Поэтому рад, что нашёл кого-то ещё. Интересно, поэтому мы с Касс так хорошо ладим, потому что она немного странная, как я? Ты не расстраиваешься, что у тебя нет компьютера? Спрашиваю я Касс, пока мы все сидим в зале ожидания на станции Галифакс. Нельзя грустить по тому, чего никогда не имел, отвечает она. А ты? — обращаюсь я к подруге. — Нет, — отвечает лоти Я никогда не скучала по отцу, потому что не знаю, каково это — иметь папу. — Именно, — подтверждает Каз. — Но как люди отправляют тебе электронные письма? — Никак. Но теперь у меня есть адрес электронной почты. Женщина в библиотеке мне его завела. Там хорошие люди. Терпеливо разъясняют все таким, как я, кто не знает, что делать. «Дашь мне свой адрес электронной почты?» — спрашиваю я, чтобы я мог отправить тебе фотографию из отпуска. «Было бы хорошо», — замечает Касс. «Дай я посмотрю, где он там завалялся». Она роется в сумочке и вытаскивает скомканный листок бумаги. «Вот», — говорит Касс, протягивая мне его. Я достаю свой блокнот, аккуратно переписываю адрес и возвращаю ей листок. «На следующей неделе сходи в библиотеку и проверь свою электронную почту», — говорю я. «Я буду присылать тебе фото каждый день, тогда ты словно будешь вместе с нами в отпуске». «Спасибо», — отвечает она. «Будет здорово». «А мне ты тоже собираешься присылать фотографии?» — спрашивает Лотти. «Если хочешь, какие лучше? Все, что угодно, только не сады», — говорит она. Автобус номер 181 от железнодорожного вокзала Мальтона до Касла Ховарда — одноэтажный. Касс заходит первый и платит за всех нас. Она передаёт мне билет на автобус, чтобы я сохранил его и получил нашу скидку. Лотти ведёт нас прямо к длинному сиденью сзади, как будто мы в школьной поездке. «Я никогда раньше не выбиралась в Северный Йоркшир», — признаётся Касс, садясь рядом с нами. «Даже на один день?» — спрашиваю я. «Не-а. Никогда не была за пределами западного Йоркшира. Странно, как они у меня паспорт не попросили». Она улыбается, так что это должно быть шутка. «Дети в школе считали меня странным, потому что я никогда не летал на самолетах», — признаюсь я. «Но я ездил за границу. Мы четыре раза были во Франции, но всегда ехали на машине». «Потому что папе так легче взять с собой велосипед». «Я много пропустила из-за того, что не была во Франции», — спрашивает Касс. «Не особо. Дожди реже, но в магазине на территории кемпинга еда не очень. Если только ты не любишь вонючий сыр». «Так понимаю, йоркширского чая у них тоже не сыщешь?» «Нет, мама брала наши чайные пакетики». «Ну вот», — говорит Касс. «Дома всегда лучше. А ты была за границей, лоти «Всего два раза во Франции, с мамой. Мы ездили по Евротоннелю». «Там хорошо?» — спрашивает Касс. «Да, но бутерброды отстой!» «Видите?» — заключает Касс. «Дома точно лучше». Чуть позже мы стоим и смотрим на громадину Касл Ховард, который мне кажется дворцом. «Ого!» «Я бы умерла мыть там окна», — замечает Каз. «А еще нужно косить газон», — вторю я, глядя на траву. «Мы не можем позволить себе машину-газонокосилку, но, держу пари, тут она наверняка есть». «Я не стану красть для тебя газонокосилку», — отрезает Лотти. Каз смеется. «Пошли», — говорит она, — «прежде чем вы двое втянете меня в неприятности». Куда пойдем в первую очередь? Думаю, нам следует пойти и найти дельфиниумы. Алан в своей книге говорит, что в июле они лучше всего. Аллан прав, дельфиниумы очень красивые. Их огромное множество, любого цвета, какой только можно придумать. Еще мы находим розарий. Только он не один, их четыре. И в них больше сортов роз, чем я когда-либо видел в своей жизни. Я начинаю записывать в блокнот названия тех, которые мне больше всего нравятся. И тут вижу его. «Смотри», — говорю я, Кас, кивая на большой куст розовых роз. «Что это?» «Это роза Алана Тичмарша. Я никогда раньше ее не видел. Красивая, правда?» «Да», — соглашается она. «Прекрасный цвет. Если бы какой-то сорт назвали в честь меня...» Цветы там были бы совсем бледными и обвисшими. «Нет!» — смеюсь я. «И как бы они тогда выглядели?» Цветы были бы жёлтыми с длинными лепестками, которые можно заплести в косы. кас смеётся, мы оба смеёмся. Кажется, прошло очень много времени с тех пор, как я в последний раз смеялся. Лотти подходит к нам из дальнего конца Розария. «А теперь можно пообедать?» — спрашивает она. Я умираю с голоду. Мы садимся в Розарии рядом с розой Аллана Тичмарша, едим бутерброды, и я невольно думаю. Это лучшее, что может быть, помимо встречи с настоящим аланом Правда, окажись он здесь, у нас не хватило бы инжирных булочек на каждого, так что, может, и хорошо, что его нет. После еды я достаю блокнот и карандаш и передаю их Касс. «Можешь нарисовать мне Розарий?» — спрашиваю я. — Хочу точно помнить, как он выглядит. Но в путеводителе есть фотография. Знаю, но хочу повесить картинку на стену. Мы с Лотти стоим позади Касс и смотрим, как она рисует. Лотти поворачивается ко мне и шепчет. — Она великолепна! — Знаю. Я сказал ей, что она должна была стать художницей, а Касс ответила, что не может, потому что художники много не получают. «Получают, если ты Бэнкси», — отвечает лоти «Кто такой Бэнкси?» «Он втайне занимается уличным искусством. Люди просыпаются утром и обнаруживают, что он нарисовал огромную картину на их гараже». «А его за это не арестовывают?» — удивляюсь я. «Нет, потому что он знаменит». то да как же он зарабатывает деньги, рисуя на стенах?» «Не знаю», — говорит она. «Но у него получается». Каз поворачивается и протягивает мне готовую картину. «Сойдёт?» «Спасибо. Даже лучше, чем фотография!» «Думаю, вставлю её в рамку». «Это всего лишь набросок», — отмахивается Каз. «Знаю, но его сделала ты». Она наклоняется и целует меня в макушку. «Это самая приятная вещь, которую мне когда-либо говорили». Я улыбаюсь ей и невольно думаю. А ведь жизнь её не баловала.